Глава шестая. Лишний вес? Уходи. Проблема лишнего веса есть не у всех. Ведь это лишь одна из реакций тела на случившееся. Ваше тело может говорить «нет». Согласие — важное умение. Согласие с тем, что есть в нашей жизни, еще и исцеление. Однако умение говорить «нет» на вес золота. Нет тому, кто кричит. Нет тому, кто причиняет боль. Нет тому, кто обесценивает, врет, манипулирует. Нет тому, кто бьет или пугает. Нет тому, кто насилует. Нет маме, если есть повод это сказать. В психологии есть понятие, расстройства пищевого поведения. В этой главе мы будем говорить о том, что расстроилось или кто расстроился, ибо тело, как музыкальный инструмент, может расстроиться, сонастроиться, перестроиться и так далее. Мы не будем говорить о диагнозах, поговорим об историях, в которых кто-то узнает себя. Часто повод прихода к психотерапевту – булимия. Кто-то даже и не знает, что это пищевое расстройство так называется. Определимся, что булимия – это ситуация, при которой человек после приема пищи самостоятельно вызывает у себя рвоту, чтобы вернуть обратно все, что съел. Я уже упоминала один системный закон – давать и брать. Здесь мы еще раз обратимся к нему – бить потребность в еде, так называемая витальная потребность. Пирамида потребностей Маслоу. Нам нужна еда, чтобы жить. Это первое действие человека после рождения: сосать мамину грудь, питаться, напитываться, поддерживать жизнь, брать у матери. Процесс налаживается постепенно. Мы учимся брать у матери жизнь и еду. Иногда вместе с едой «Мать дает нам любовь, ибо по-другому любить она не умеет. Накормить значит любить». Несколько поколений выросло с пресловутой идеей и привычкой накормить, накормить, накормить. Мамы, как и еда, разные. Есть те, у которых нет любви. Бывают даже мамы, у них и еды нет. Есть матери, которые придают или оставляют в опасности. У них не хочется ничего брать, словно бы эта еда отравлена. В психологии даже есть теория под названием отравленное молоко. Это очень физиологично. Когда ребенок сосет материнскую грудь, он нечаянно может укусить ее и поранить, и тогда вместе с молоком в рот ребенка попадает капелька крови. Психоаналитики называют это. Отравление. Запускается знакомый многим замкнутый круг. Я сам делаю что-то таким образом, что отравляю свою жизнь, но злюсь на другого. Такие дети вырастают с идеей, что все предложенное, неподходящее и плохое. Все не то и все не так. И это повод, чтобы не брать Вечная история про злую и холодную мать, в которой я нуждаюсь, к ней хочу прильнуть, но ее одновременно опасаюсь и избегаю. «Я хочу быть с тобой, мама, и ненавижу тебя, мама». Эта фраза выражает механизм булимии: «Будь со мной и оставь меня одновременно». «Я хочу есть». И не хочу, чтобы еда повлияла на меня. Я хочу прижаться к матери и даже интегрировать ее внутрь себя, как когда-то я сама была интегрирована внутрь матери. Одновременно я хочу избавиться от нее, как от чего-то токсичного и неподходящего. Это множество неосознанных претензий и обид к матери, которые так и не были озвучены, Тело в булимическом процессе словно бы проигрывает снова и снова это непрожитое движение. Уходи, нет, останься. Булимия — это всегда про маму. Для тех, кто переживает, что так много процессов в теле, связанных с мамой, для баланса расскажу историю под названием анорексия. Анорексия всегда про папу. Берт Хеллингер говорил об анорексии как о способе умереть за отца. Там, где есть анорексия, всегда есть уход отца, явный или неявный. Неявный — это когда мать скрывает реального отца от ребенка. В моем кабинете бывали матери, которые приводили дочерей в надежде на излечение. И я задавала им один вопрос — реальный ли отец у ребенка? Матери похожи на Форт-Нокс, неприступную крепость. Они унесут эту тайну с собой в могилу, но ребенок телом будет чувствовать связь с реальным отцом, независимо от того, скрыта история или нет. Чаще отец известен, родители развелись, и он ушел. Тогда, глядя на себя в зеркало, девушка, анорексия свойственна только женщинам, не находит в зеркале, кого ищет. Отца в себе. С этими проблемами лучше разбираться в кабинете у психиатра. Я настоятельно рекомендую показаться специалисту в случае анорексии. Я привела эти примеры для того, чтобы вы понимали, что расстройство пищевого поведения – это не просто процесс, основанный на вашей воле. Чаще всего он более глубокий, серьезный и многоуровневый. Дело не только в воле, отвечающей за способность удержаться от соблазнов, но и в ваших отношениях с собой и миром. Причин нарушения пищевого поведения много, они разные, и, к сожалению, универсальной кнопки борьбы не существует. Вес набирается и воспринимается по-разному. Фундаментальная причина – системная. Есть люди-ведьмы, которые жрут булки ночами и не толстеют, а есть те, что толстеют от глотка воды. Все дело в системе. Склонные к полноте имеют определенного родственника и получают пышность по наследству. В первую очередь сюда входит наш способ выживания. Запасаться, питаться определенным образом мы научаемся, переживая голодные времена. В России их было в изобилии. Блокада, голодомор, революция, коллективизация. Пища была скорее роскошью, поэтому запасаться едой нас научили. Наше тело, разум привыкали к способу взаимодействия с едой. Есть люди, которые едят впрок. Не потому что голоден. Вдруг вечером не будет времени покушать, поем сейчас. Чуть больше. Я все время опасаюсь остаться голодным, поэтому ем сейчас, чтобы избежать голода. Раньше было принято есть на кладбище, оставлять на могиле еду, как ритуал разделения пищи с мертвыми. Многие кормят своих мертвых в себе. Это перенятые чувства. Второй системный контекст — «Умершие», которых мы носим на «Себе». Часто это легко можно определить. Три-четыре лишних килограмма, кто весит столько? Если в системе были умершие дети или в родах умерла мать, таким образом они напоминают о себе. Кэштег «Чего делать-то? Делать-то чего?» Ритуал захоронения. Неупокоение – большая проблема души. Найдите место для этих детей – Закопайте камешек, пусть у ребенка будет место. Носите с собой 10 килограмм, ребенок уже постарше, утонул, потерялся, умер от болезни. Масса историй из военных и голодных времен. Превышаете норму на 60 и более килограмм, носите взрослого, которого не помнят. Большой живот бывает у женщин, которые носят в себе абортированных детей. У мужчин в животе — мама. Полнота — идея про неполную семью. Мы ищем утраченных, исключенных. Если потерянный нашелся, нет надобности носить его на себе, чтобы помнить и давать место. Полный, неполный — когда своей полнотой мы заполняем опустевшее пространство в семье. Около 15 лет назад ко мне приходил клиент, бывший спортсмен, который в 16 лет потерял старшего брата. Брату было 24. Он разбился в автокатастрофе. Клиент до этого момента спортивный подтянутый юноша поправился на 80 килограмм. Ровно настолько, сколько весил на момент гибели и его брат. Это бессознательное движение в теле было вызвано невозможностью прожить утрату в таком юном возрасте. Он просто ходил. с братом на себе. Полнота может появиться не только вследствие потери, но банального ухода одного из членов семьи. Работая с весом, всегда важно обратить внимание на то время, когда все началось. В какой момент вес стал расти, тело меняться, а отношения с едой трансформироваться до неузнаваемости. Напомню, что все происходит по-разному. Есть люди, которые с раннего детства имеют проблемы с весом. И тут моя рекомендация будет направлена на пристальное рассмотрение двух аспектов в организме – гены и гормоны. Полнота – это еще и вместилище для секретов. Жир, как забор, не позволяющий разглядеть истинных причин и следствий. Часто мы скрываем секреты от других, но бывает, что и от себя. Вес отлично справляется с этой задачей, Нам трудно заниматься чем-то другим, когда вес растет, и мысли заняты только закрепленным движением и сбалансированным питанием. Повышенный холестерин. Тема жира и полноты неразрывно связана с повышенным холестерином. Однажды я делала эксперимент, расстановку, чтобы посмотреть на жировую клетку. Первое, на что обратила внимание, визуально жировая клетка выглядит как глаз. Она практически не отличается от изображения глаза в разрезе. Я люблю нестандартные идеи, и одна из таких тут же пришла мне в голову. Что будет, если расставить то, куда смотрит жировая клетка? Я с удивлением открыла, что она сфокусирована взглядом на абортированных. детей. Что это значит? У жира, полноты, есть еще одна задача — запасать энергию для тех, кого нет. В одной из экспериментальных расстановок я исследовала, что за переизбыток энергии у холестерина, откуда и зачем эта энергия, которую холестерин перевозит по организму в теле. Оказалось, это стратегические запасы. о чем шла речь ранее, когда я описывала системные аспекты чрезмерной полноты. Наш организм удивительным образом заботится о тех, кто должен был быть. Словно в некоем особом месте выдается энергия для каждого человека, который должен родиться на Земле. Если этот человек не родился, энергия не утилизируется, не выбрасывается, она накапливается у следующих поколений. Мы храним внутри себя еду для тех, кто не родился, для абортированных братьев и сестер. Это как оставить шоколадку в надежде, что обязательно придут дети, и нам будет чем их угостить. Жировая клетка — хранитель секретов, энергии и всего, что требуется для жизни. Удивительный баланс, организованный природой в теле человека — Мы носим на себе этот стратегический запас для тех, кто не родился, кто умер в страхе и стыде, потратить все на себя. Однажды у меня была клиентка с запросом о материнстве. У нее двое детей, однако она считала себя не очень хорошей матерью, не могущей выразить любовь и тепло детям. У нее все это было, но отдать она не умела и испытывала чувство вины. В терапии она узнала, что была приемным ребенком для своей матери. Она догадывалась, но терапия сделала это знание более проявленным и очевидным. В терапии начался поиск настоящей матери, и она узнала, что ее взяли из детского дома совсем маленькой. Знание и незнание не определяет наше поведение. Его определяют гораздо более глобальные процессы, о которых не знаем мы, но знает наше тело. Все записано в ДНК, наш геном, как файл, хранит все подробности реальности. Выводом в терапии в контексте ее запроса стало то, что всю любовь она берегла для родной матери. Тело накапливало, чтобы однажды сказать, «Дорогая мама, я ждала тебя всю жизнь, возьми, пожалуйста, всю мою любовь. Я не отдала ее никому, даже своим детям. Такая бережливость может стать причиной лишнего веса и повышенного холестерина. Жировая клетка смотрит на абортированных детей, выяснила я на одной из расстановок. Если мы смотрим на всех таких детей в системе, иногда их очень много, это паразит вас. Закон баланса заставляет нас накапливать энергию, жир, холестерин, чтобы однажды достать и накормить тех, кто голоден. Это все про баланс, и он не является производной нашей воли и выбора. Он, скорее, производное выживание в системе семьи, популяции. Хэштег «Чего делать-то, делать-то чего» Рекомендация будет неприятной, ибо нас учили делиться, а быть делящимся значит быть хорошим. Что нужно сделать? Отказать в шоколадке тому, не родившемуся ребенку. Нужно отказать в конфетке тем, кто не родился или чье детство было несладким. Первая реакция — стыд и вина. Мы не приучены жрать под одеялом свою порцию, мы приучены делиться. Это здорово, но не сейчас. Потому что те, с кем вы хотите поделиться, давно умерли. Они не воскреснут и не придут. И баланс в том, чтобы научиться разумной достаточности для себя здесь и сейчас. Мои выводы имеют хорошие результаты снижения холестерина без медикаментов. Упражнение. Поставьте перед собой любую фигуру или много фигур. Я люблю делать это упражнение с карандашами, когда вы просто высыпаете их из коробки, сколько бы их ни было. Увеличиваете, уменьшаете, если вам того хочется. Теперь посмотрите на карандаши. Неважно. сколько штук на столе. Выпрямитесь и чётко скажите «Я не буду вас больше кормить». Старайтесь произнести это не как упрёк, вызов или просьбу. Просто констатируйте «Я не буду вас больше кормить». В этой фразе нет ничего хорошего или плохого. Просто скажите её. Теперь Вся энергия и еда моя, и жизнь моя. Я не живу в вашей жизни, живу свою, а в вашу честь сделаю что-нибудь хорошее. Лишний вес может служить якорем, таким утяжелением, которое мы как железную громаду бросаем на линии времени. Что я имею в виду? Например, часто радикальное изменение в весе происходит у женщин после рождения первого ребенка. Как будто движение дальше замедляется, затрудняется, встречает сопротивление. Если представить набранный вес как большой железный шар и посмотреть, что было во времени до, мы увидим девичество, легкость, свободу, сексуальные отношения. Материнство меняет нас, и мы словно ставим зарубку на теле в виде лишнего веса, отмечая тот период, в котором хотели бы остаться. Полнота словно вата окутывает нас, притупляя реакции на жизнь и переключая фокус внимания с внешнего на внутреннее. Иногда Лишний вес появляется после утраты близкого человека. Я бросаю якорь туда, где он еще есть, где мы еще есть. Порой полнота приходит после насилия. Я бросаю якорь туда, где этого ужаса еще не было. Часто это просто возрастные особенности, и взрослеющая девушка полнеет, потому что все еще хочет остаться ребенком. Полнота в период менопаузы — тоже якорь, который говорит, «Я хочу остаться там, где моя старость еще не началась». Полнота — некий скафандр, альтернативный аватар. У нас есть ощущение временности и ненастоящести собственного тела. Оно словно вокзал, на котором мы рассчитываем пробыть совсем недолго, но остаемся на всю жизнь. Пришло время отказаться от временного, вступить в отношения с телом, с тем самым, которое досталось нам от папы и мамы, вместилищем нашего опыта, телом, которое проживает жизнь той, какая она есть, с тем самым, что вмещает все события, что случились и нет. Когда я говорю о не случившихся событиях, примером может служить материнство – которого не случилось. Мы в неистовых отношениях с телом предъявляем ему претензии, ругаем за полноту, ибо нам нужен ребенок от принца, которого мы выбрали. Тело покорно несет эти претензии, реагирует на нашу злость и отвечает на обвинения в предательстве. Помните, что всегда можно принять решение о перемирии, День подписания пакта о ненападении сегодня. Пообещайте себе и телу не нападать, не злиться, не травмировать, не повреждать, не изнурять. И тело обязательно ответит вам дружеской реакцией. Быть может, не так быстро, как вам хотелось бы, каждый день спрашивайте себя. «Что хорошего я сегодня сделал?» для своего тела. Порой мы едим впрок, наперед, заранее, объясняя процесс занятостью или тем, что еды не будет в доступе. Другими логичными и нелогичными причинами мы едим не потому, что хотим, а потому что надо или пора. Безусловно, можно сделать генетический анализ и совершенно определенно выяснить структуру своего метаболизма и реальное время, когда вашему организму требуется пища, через 3 часа или через 5. Опираясь на эти данные, можно составить режим питания, а на его основе и режим дня. Можно понять, какие диеты будут рабочими, помогающими, а какие нет. Генетический анализ доступен не всем из-за стоимости, продолжительности исследования и небольшого количества институтов и лабораторий, занимающихся подобными исследованиями. Но голод чувство, которое ни с чем не перепутать. И именно тут находится самая большая проблема. Есть люди, способные сделать все, что угодно, только бы не чувствовать голода. Нет, нет и нет никакого голода. Проще умереть, чем остаться голодным. Я обо всем позабочусь и все проконтролирую. У меня всегда будет с собой еда. я буду есть впрок и заранее буду кормить детей на убой только не голод о боже только не голод это слово не говоря уже об ощущении невыносимо нам трудно представить что менее ста лет назад огромная часть нашей страны голодала голодомор разумеется со словом голод знакомые те кто во время войны или блокады ели полынь или клей сюда же запишем тех кто на оккупированных территориях во время Великой Отечественной войны ел картофельной очистки, тех, кто в концлагерях ради выживания вонзался зубами в мертвую плоть соседа по нарам. Голод — слово, затуманивающее сознание. Мы не способны размышлять или рассуждать об этом. Предпочитаем молча пережевывать пищу, не фокусируясь на ее вкусе и объеме порции. Главное — просто не быть голодным. потому что за этим ощущением пустоты в желудке следует страх, ужас или паника. Отношения с едой становятся странными, абсолютно уходит контроль над тем, что я ем, когда и как. В одной исследовательской группе по работе с лишним весом была женщина, у которой в семье ее родителей от голода умерло 6 человек. Она предпочитала есть впрок, заранее, на случай, если вдруг проголодается. Упражнение, которое ей помогло, было простым и сложным одновременно. Я просила ее еду, которую она покупала впрок не есть, а относить на кладбище, тем шестерым. Как результат, она похудела на 40 килограмм за год, пока длилась группа. Это было хорошо для нее, а может быть и для них. Полным кажется, что проблема переедания – полнота, сладкая, жор. Спросите худых. Им не кажется, что они выиграли в генетической лотерее, в которую проиграли полнеющие от стакана воды. Выигравшие, похожие на узников Бухенвальда, подбирающие себе одежду в детских отделах универмага, тоже частенько не очень-то рады. Отсутствие мышечной массы, вес ниже нормы, выпирающие кости – Нежелание есть, забывчивость в отношении приема пищи всего лишь оборотная сторона полноты. С этой стороны жалоб явно меньше. Худые быстрее адаптируются, даже если в детстве их называли мешком с костями, а все в районе бабушки пытались их накормить, подозревая в излишней худобе проявление нездоровья. В системной терапии есть гипотеза о том, что излишняя худоба это наличие пропавших без вести в родовой системе. Пропавшие без вести — специфическая конструкция. Человек не жив, не мертв. Те, кто живет в этой системе после него, своим телом как бы говорят «я не жив и не мертв». Худые как будто бы не знают, есть, чтобы жить, или не есть, чтобы умереть. У пропавших без вести нет констатации факта смерти. Это затруднительно, ведь мы не можем начать горевать и оплакивать его, ибо есть шанс, что человек жив. Таких историй миллионы. Бегство, дезертирство, подмена документов, потеря памяти, стыд, вина. Тысячи и тысячи обстоятельств, из-за которых пропавший без вести прерывает связь и контакт с прошлым. Быть может, он умер при каких-то особых обстоятельствах. Его разорвало в клочья, или он утонул. Труп был не найден, это значит, что никто не скажет, что он умер. Родственники пропавших без вести, как подвешенные в воздухе, находятся между мирами мертвых и живых. Важная работа — получить знания о пропавших, хотя бы на уровне души, без доказательств и бумаг. Однажды Дан Ван Кампенхаут на группе в Санкт-Петербурге делал упражнение, чтобы все пропавшие без вести нашли свое место на земле, в воде, в воздухе или огне. Я сама много раз использовала это упражнение и знаю, как важно завершенному быть завершенным. Вы тоже можете сделать это упражнение в индивидуальном формате. Возьмите четыре листочка, напишите на них «огонь», «земля», «вода» и «воздух». Положите по кругу, как будто это четыре стороны света. Спонтанно, не думая, а двигаясь только за импульсом в теле, положите монетку, которую подготовили заранее, на один из четырех секторов. Голова не знает ответа «умер тот другой или жив». Но душа знает, она всегда знает ответ, ведь помимо индивидуальной души у нас есть душа семьи и большая человеческая душа, которая связана с коллективной. Внутри нас всегда есть правильный ответ. Дайте ему быть проявленным, а дальше дайте природе завершить ритуал, закопав монетку в земле, бросив воду, костер или оставив в самолете. С этого момента у пропавшего будет место, а у вас ясность.